Все было как следует. На японском подносе в прихожей лежало некоторое число записок доктор Ламперт, Марго Деннис, Роберт Горн Магда Петерс, фон Коровин Ольга Вальдгейм и так далее. Недавно поступивший буфетчиком рослый пожилой мужчина с лицом английского лорда, так по крайней мере находила Магда, иногда останавливавшая на нем взгляд не лишенный легкой задумчивости, величаво встречал гостей. Через каждые несколько минут раздавался звонок. В угловой гостиной было уже пять человек-гостей, не считая Магды. Вот явился Коровин, фон Коровин. Он был худощав, носил монокль и говорил по-немецки «превосходно». Опять заминка, и явился писатель брюк, толстый, румяный человек в потрепанном смокинге с женой, стареющей, хорошо сложенной дамой, в свое время плававшей в стеклянном бассейне среди дрессированных тюленей. Разговор в гостиной был уже довольно живой. Ольга Вальдгейм, полногрудая певица с абрикосовыми волосами, сладкозвучно и забавно рассказывала о своих ангорских кошках, которых у нее было полдюжины. Кречмар стоял под боченись и через белый бобрик старого ламперта, врача и меломана, посматривал на Магду. Черное с тюлем платье очень ей шло, на груди был большой бархатно-оранжевый цветок Она сдержанно и туманно улыбалась, и в глазах у нее было особое лание выражения, признак, что она ни слова не понимает из того, что ей говорит Ламперт о музыке Гендемита. Вдруг Кречмер заметил, что она жарко покраснела и встала. «Боже мой, какая глупенькая, зачем так вскакивать?» Входило сразу несколько человек. Дарьяна Каренина, Горн, актер Штаудингер, двое молодых писателей. Дарианна обняла Магду, у которой замечательно блестели глаза, как бывало во время плача. «Какая глупенькая!» — подумала она опять. «Так преклоняться перед этой бездарной кобылой!» Дарианна, впрочем, была прекрасна. Она славилась своими плечами, джаокондовой улыбкой и хриплым голосом. Кречмар шагнул к Горну, который, по-видимому, не зная, кто здесь хозяин, потирал руки, как будто их намыливал. «Я очень рад вас видеть у себя!» — сказал Кречмар. — Знаете, я вас представлял совсем не таким. Я представлял вас почему-то полным и в роговых очках. — Господа, это создатель Чиппи, — пожаловал к нам из Америки. Горн продолжал намыливать ладони, стоял и делал маленькие кивки. — Садитесь, — сказал Кречмар. — Вы, говорят, к нам в Берлин ненадолго. — Как это было немило, — хриплым басом сказала Дарианна Каренина что вы не позволили мне появляться на людях с моей любимой игрушкой. «То-то я все смотрю знакомое лицо», — ответил Горн, берясь за стул рядом с Магдой. Взгляд Кречмара опять вернулся к ней. Она как-то по-детски наклонилась к соседке, художницы Марго Денис и, странно улыбаясь, со слезами на глазах, необычайно быстро говорила что-то. Он сверху видел ее маленькое пурпурное ухо, жилку на шее, нежную раздвоенную тень груди. «Боже мой, что она говорит!» Лихорадочно и торопливо, точно желая кого-то заговорить, Магда несла совершенную околесину и все время прижимала ладонь к пылающей щеке. «Мужская прислуга меньше ворует», — лепетала она. «Конечно, картину нельзя унести, но все-таки. Я прежде очень любила картины со всадниками, но когда видишь слишком много картин...» «Фройлен Петерс», — с мягкой улыбкой обратился к ней Кречмар, Я хочу вам представить создателя знаменитого зверька». Магда судорожно обернулась и сказала «Ах, здравствуйте!» «К чему эти ахи? Ведь об этом уже не раз говорилось».